Глава третья «Кто там Вакс? Что за Бонни и Клайд?» «Ой, а это еще кто такие?» — недоуменно спросила Кара, разворачиваясь и заметив среди наших людей новые лица. «Самому интересно», — ответил я, не сводя глаз с наших гостей. «Алевтина, встань у дверей, присмотри за коридором», — распорядился я и прошел в центр зала. У закрытого шлюза стояли два существа, похожие на людей, но со своими отличиями. Бледная кожа с зеленоватым отливом, худощавое телосложение с несколько выделяющимися шириной плечами. Большие, раза в два больше наших, идеально круглые глаза с аквамариновой радужной оболочкой. Нос слегка приплющен, а ноздри представляют собой часто закрывающиеся открывающиеся кожистые клапаны. На шее с обеих сторон чуть подрагивают наросты, походящие на жабры атлантов из одного известного телесериала. Пальцы на руках соединены тонкими кожистыми перепонками. Не знаю, насколько удобно управляться такими руками с предметами, но плавать должно быть очень комфортно. Прикид у наших гостей был простым, но стильным. На девушке черные леггинсы в обтяжку и темно-зеленая футболка с длинным рукавом. Через плечо перекинута спортивная сумка на молнии, убранная за спину. Волосы у океанской красавицы были чуть ниже плеч и имели необычный изумрудный цвет с переливами в синий и небесно-голубой. Правильный овал лица с пухлыми губами и ямочками в уголках рта. Над верхней губой три небольших фиолетовых камушка, расположенных треугольником. Полные бедра, небольшая аккуратная грудь. Было видно, что девушка не один час провела в редакторе, тщательно настраивая свою внешность, и это имело результат. Она была весьма симпатична и привлекательна. Парень же был одет в длинное фиолетово-черное понча, прикрывающее ноги ниже колен. Весьма интересный выбор. Плыть в таком должно быть не очень комфортно, но парень выбрал для себя именно его. Хоть я уверен, что у него была возможность подыскать себе что-то более функциональное. Например, как на подруге. Ведь мне кажется, что именно они и были теми русалками, что наведывались на наш остров погибшего лайнера. А значит, его выбор не случайен. Под мешковатой одеждой можно многое спрятать. Оружие, например. Но сейчас его руки были на виду. Видимо, кто-то из моих ребят подумал так же. Не удивлюсь, если их уже обыскали. Обуви на них не было. Вероятно, найти подходящую по ширине пару обуви не так-то и просто. Да и зачем она им? Только плавать будет мешать. А то, что эти господа тесно связаны с водой, я даже не сомневался. Кстати, вся одежда, ребят, была из синтетики, что, если задуматься, и неудивительно. Вещи из натуральных материалов сильнее вбирают в себя жидкости, и в воде весить будут в разы больше, чем синтетические. Гости заметно нервничали, хоть и пытались это скрыть. И то и дело поглядывали на сидящую прямо перед ними одри, что пристально наблюдала за ними, поигрывая небольшим электрическим шариком. Причем в сторону, держащего их на мушке Сергея, никто даже не смотрел. Ну, чего молчим? «Кто за гостей расскажет?» — повторил я свой вопрос, слегка повысив голос. «Одри». «Они и расскажут», — фыркнула брюнетка. «Решили тебя дождаться, а потом уже их послушать. Тем более, что они только-только к нам постучались. Хотя тебе же интересно, как они к нам попали? Через шлюз, причем очень быстро. Мы даже не сразу их заметили». «Ну-ну, почему бы это, да?» — буркнула Юля. И даже не спрашивай, как они добрались к нам мимо тварей и нашего персонального зубастого сторожа. Не знаю, — продолжила Одри, бросив многообещающий взгляд на блондинку. Хотя, судя по тому, что вот он, — кивок в сторону парня, — зашел к нам голый, рыбы вполне могли засмотреться на его причиндалы. Свой плед с дыркой он забрал у подруги, был в сумке, из оружия пистолет, нож и пара самодельных копий. Агрессии не проявляли, оружие сдали сами. В сумке немного завернутого в пленку рыбьего мяса, несколько консервов и всякая полезная мелочь. Ничего опасного или необычного? Хм, интересно. Очевидно, что гости пришли к нам целенаправленно, а значит, как минимум, за нами наблюдали и что-то дознают. Скорее всего, именно они хозяйничали здесь в наше отсутствие. Остается несколько вопросов. Откуда они пришли и что им нужно? С первым вопросом более-менее понятно. Вариант с островом отбрасываем сразу. Слишком велико расстояние. Сомневаюсь, что они смогли бы проплыть полкилометра и не попасть в зубы мутировавшим обитателям океана. Значит, они все это время были неподалеку, на расстоянии спринтерского рывка. Остается выяснить, Одиночки они или уже к кому-то примкнули, и тогда цель их визита станет ясна. Если это чьи-то люди, то они попросят проход или убежище на некий срок. А если одиночки, то, возможно, варианты. Хорошие для нас варианты. Тем более, что у них есть какие-то интересные секреты. Ведь даже если они прятались в десятки метров от нас, они не могли вот так просто их преодолеть. И уверен, это как-то связано с этим эксгибиционистом в пончо. И что за кошка пробежала между Одри и Машей за эти пару часов? Смотрит друг на друга, как Ленин на буржуазию. «Ну, вот так бы сразу!» — слегка раздраженно проворчал я, заметив небольшое подпаленное пятно на стенке шкафа для водного снаряжения, стоящего с другой стороны входа. «Ладно». Выйдя вперед, я встал слева от Одри и еще раз, не стесняясь, осмотрел наших гостей. «Ну, здравствуйте!» — обратился я к рыболюдам. «Я Вакс, командир отряда. Чем обязан визитом в нашу скромную обитель? И да, вы меня понимаете?» «Понимаем!» — медленно ответил мужчина. «Меня зовут Моряк. Это Оттина!» — услышав свое имя, девушка улыбнулась. Она француженка и не говорит на русском. Английский? Немного, на уровне школьника, качнул головой моряк. Причем не самого прилежного. Понять, может, и поймет, но ответить не сможет. Так что, если вы захотите у нее что-то спросить, то будет лучше, если я переведу. Я свободно говорю на французском, английском, немецком и еще нескольких языках. Прошлое переводчика, знаете ли, обязывает. Хорошее прошлое полезное, особенно сейчас, когда все и все перемешалось, и иногда невозможно ни с кем найти общий язык, потому что тебя банально никто не понимает. Согласен, за последние дни мы много с кем успели пообщаться, и скажу, что даже мне иногда мешал языковой барьер. Это все, конечно, интересно, но ты так и не назвал причину вашего визита». «Прости, но я сильно сомневаюсь, что вы просто решили заплыть к нам в гости на поговорить. Итак?» «А ты не любишь ходить вокруг да около?» Свел брови моряк и тяжело вздохнул. «Хорошо, давай в открытую. Тем более, что нам ничего другого и не остается. Неподалеку от этого места есть затопленная баржа. Ее неплохо так занесло песком, но если присмотреться, можно увидеть капитанский мостик». Палец переводчика указал за стекло. Прищурившись, я и вправду заметил небольшую продолговатую песчаную насыпь с кусочком еле виднеющейся постройки. Странно, что никто из нас не углядел ее раньше. Вот там нас и застал этот ужас. Когда мы услышали взрывы, то решили переждать. Зря мы это сделали. Не прошло и десяти минут, как внутрь баржи вломилась тварь, похожая на вывернутого наизнанку осьминога. Нам повезло, что ее кто-то хорошенько погрыз. Так бы не отбились. Моряк снова тяжело вздохнул и бегло пробежался взглядом по всем присутствующим, остановившись на мне. Я никак не отреагировал, спокойно выдержав его выпытывающий взгляд, давая ему закончить рассказ. Пусть сперва скажет все, что считает нужным, ну а вопросы я еще успею задать. В общем, выбор у нас был небольшой, Или оставаться там и жить в постоянном страхе, что очередная прорвавшаяся внутрь тварь станет последней. Или попробовать доплыть к вам. Поздравляю, вы доплыли. Что дальше? Я не собирался помогать моряку. Мне уже было понятно, что ребята одни, и что сейчас они будут проситься к нам в группу. И я их приму. Мне нужны люди, тем более такие полезные. Не считая странной расы, Моряк сам по себе очень ценный кадр, переводчик с знанием языков, что, несомненно, пригодится. Он это понимает и ждет, пока я сам приглашу его к нам. Вот только я не стану этого делать. Он так и так никуда не денется, и пусть лучше он будет мне должен за согласие принять их, чем наоборот. Вроде мелочь, но когда-то это может сыграть. В прошлом такие нюансы при приеме нередко всплывали. Молчание затянулось. А Тина легонько дернула друга за край понча, привлекая его внимание. И что-то спросила на французском. Короткое перешептывание и... Мы бы хотели стать частью твоей команды, как на духу выпалил моряк. И через паузу добавил полноправными ее членами. О, как! Почесал подбородок я. — Не то, чтобы я был против, но скажи, почему это должно быть нам интересно? Вы видели нас и наш лагерь раньше, встречали моих людей, но ни разу не предприняли попыток с ними поговорить. А вот сейчас, когда прижало, пришли. Это наводит на всякие не очень хорошие мысли. Не находишь? — У нас на это были веские причины, — помрачнел моряк. — Мы были на четырех островах. И везде нас встречали не очень. И вы, я вижу, тоже. Хочу предупредить, что мы не мобы, и опыта за наши смерти вам не перепадет. К тому же, я буду драться. В воздухе запахло озоном. Обманчиво расслабленная Одри перекатывала на ладони, увеличившуюся в размерах шаровую молнию, увлеченно рассматривая расходящиеся от нее в разные стороны разряды. Моряк. Плавно по сантиметру смещался к все еще ничего не понимающей подруге. «Вакс! Ай!» – начала была Юля, но притихла после легкого тычка от кары. Хмыкнув, я перевел взгляд на наших гостей. «Приняты! Кровати принесете себе сами. Где поставить, девушки покажут. Если голодны, подойдите к Маше». «Это я!» – помахала рукой блондинка. «Она у нас сегодня отвечает за ужин». «Первое время я бы вам не советовал ходить с оружием. По крайней мере, пока полностью не вольетесь в коллектив. Люди мы нервные, так что с этим лучше подождать. С ребятами перезнакомитесь сами. В мое отсутствие за главную остаются Одри и Кара». Руками показал я на девушек. «Если и их не будет, обращайся к Курту. Его сразу узнаешь». вот так просто?» «Даже никаких условий не поставишь?» «Кто тебе такое сказал?» Усмехнулся я. «Они будут, но ровно такие же, как и у всех. Беспрекословное подчинение. Если я что-то говорю, то вы сначала делаете, а только потом спорите, считая это тиранией во имя общего блага. Так что, согласен?» Я сделал пару шагов вперед и протянул руку. «И не ищи подвох, его нет». Моряк переглянулся с подругой и, кивнув, пожал мне руку. «Согласен!» «Вот и отлично! С этим разобрались!» «Так, теперь слушаем все сюда!» Пару раз хлопнул в ладоши, привлекая внимание. Хотя это было лишним. Все и так внимательно меня слушали. Небольшое объявление и нововведение. Шутки кончились, и сегодняшняя ситуация тому пример. Поэтому начинаем готовиться к худшему и верить в лучшее. Первое. Зарядка и комплекс общефизических упражнений. С этого дня абсолютно каждый из вас должен будет заниматься улучшением своей физической формы. Даже если вы работаете на кухне и вообще не планируете покидать пределы лагеря. Случиться может всякое, и лучше быть к этому готовым. Хорошая идея, раздался тихий комментарий Кары. «Мальчики качают бицепсы, девочки — попу». «Дальше», — продолжил я, не обращая внимания на тихие смешки. «Дежурство. Буквально в нескольких десятках шагах от купола мы с Кариной обнаружили ответвление туннеля с несколькими комнатами, которые никто до этого не заметил. Там было полно скелетов, и кто знает, когда бы они решили выйти. Уверен, здесь еще есть немало таких сюрпризов» потому вводится еще один пост у входа в купол. Причем здесь дежурить может кто угодно. Место безопаснее островного выхода, и все, что будет требоваться от часового, вовремя поднять тревогу. — А сюда как распределять будут? — спросил Сергей. — Тоже по двое? — Нет, сюда один. Насчет распределения — отличный вопрос. Им займется кара. У нее и спросите. — Есть, босс! шутливо отдала честь девушка. «Составишь список на несколько дней и вывесишь на видное место. Считай, уже сделано. Идем дальше. Следующий вопрос касается наших дорогих магов. А у нас их уже несколько?» Моментально среагировала Одри, метнув подозрительный взгляд на Кару. Рыжая загадочно улыбнулась и шаркнула ножкой. «Будем считать и нынешних, и будущих». Извернулся я, не желая отвечать на вопрос прямо. Свободное время тратим на развитие своих способностей. Сразу говорю, это должно быть не в ущерб другим делам или обязанностям. Ваши способности не только дар, но и большая ответственность и, возможно, залог будущего выживания группы. Оружие – ресурс конечный, а магия – нет. Так что развивайтесь и экспериментируйте. «А помогать магам нужно будет?» – осторожно поинтересовалась Юля, скосившись на Одри. «Ну, если им нужно будет на людях попробовать». «Хороший вопрос. Давайте сделаем так. Атакующие, травмирующие или смертельные способности друг на друге применять запрещено даже в шутку или для тренировки. Даже с согласия. Остальное на усмотрение помогающего». «Хорошо», — с явным облегчением выдохнула девушка. Да, впрочем, и половина присутствующих. «Видимо, каждый боялся, что я введу что-то вроде обязаловки быть подопытным кроликом для Одри. Хотя, может, и придется сделать одно такое исключение. А то, судя по ехидному лицу Кары, она этот запрет будет использовать в свою сторону, действуя на нервы язве». Так что нужно будет разрешить Одри терапевтические процедуры с применением электричества для одной рыжей дамы. Дальше. Обязанности. С завтрашнего дня у каждого будет занятие. Уборка, готовка, патрули и прочее, прочее, прочее. Отлынивать не получится, но можно будет делать то, к чему душа больше лежит. Для этого сразу после собрания подходим... Подходим к Юле и излагаем свои пожелания. Она все запишет и передаст мне. На этом пока все. Если есть вопросы, спрашивайте. Вопросов нет, одни эмоции, — негромко шепнула Кара. И те матом. Ну, в хорошем смысле. Ты мне только что моего первого начальника напомнил. Редкостный мудак и жена ненавистник. Но офисом рулил, аки боженька. Так вот и ты. «Тебя люди ждут!» — оборвал я рыжую, указав на Сергея и Алефтину, что стояли рядом с ней. «Ну точно! Вылитый Сергей Павлович!» — умиленно произнесла Карина, сложив ладошки вместе. «Только не мудак и не... Все, уже работаю!» — запнулась девушка, напоровшись на мой суровый взгляд, и, подхватив под руки ребят, убежала в рабочую зону. «Сергей!» — окликнул я парня. Меняешь содри ребят на входе, не забудь. Помню я быстро. У меня не забудет, мрачно сказала Отри. Не волнуйся. Знаешь, медленно произнес подошедший вместе с подругой моряк. Я начинаю жалеть, что не пришел к тебе раньше. Не скажу, что ты самый харизматичный и жесткий лидер, но уж точно более лояльный к своим людям. Я перевел твою речь, Атте. Она воодушевлена и готова работать, как и я. Сегодня отдыхайте. Поешьте, познакомьтесь со всеми, разложите вещи. Можете разве что кровати себе принести. — А далеко они? — спросил моряк, окинув взглядом кровати. В голосе парня промелькнуло напряжение. — Да нет, метров семьдесят отсюда. Легко найдешь. Ну или позже с вами пройдусь, покажу. А что? — Да хотелось бы до темноты справиться, — чуть нахмурился моряк. — Так что лучше мы сразу этим займемся, чтобы потом никого не разбудить. — Я тебя умоляю, идите поешьте, успейте еще. Там работы минут на десять-пятнадцать с перерывами на отдых и подбором лучших мест. — Вам, может, и да, а вот нам. Мы ведь амфуты — водная раса. У нас штрафов на суше столько, что аж жуть так что лучше мы садьте сразу все сделаем а уже потом отдохнем хм давай ка поподробней что за штрафы какие плюсы если вкратце то мы амфибии заточенные для жизни под водой повышенная скорость плавания жабры позволяющие дышать улучшенное зрение в воде мы видим лучше и дальше чем на суше ну плюсы шикарные «Если ты скажешь, что из минусов зеленая кожа и нос, как у Волан-де-Морта, я тебе только позавидую». <с> «Да если бы!» — зло фыркнул моряк. «На берегу мы почти балласт. Устаем раз пять быстрей, так что ни тяжести носить нормально не можем, ни убежать в случае чего. Только уплыть. <с> Плюс бар жажды тает на глазах. Нужно постоянно носить с собой воду, как питьевую, так и запас для обливания. «Мы очень быстро высыхаем, а если еще и солнце припечет, и ветерок подует, а кожа не покрыта, то и ожоги заработать можем». «Ого!» — почесал я подбородок. «Жестко, даже очень. Выходит, принести не сильно тяжелые кровати для вас будет сродни подвигу». «Мы справимся», — твердо заявил моряк, — «и на работе наша особенность никак не отразится». «Расслабься!» — цикнул я. «Никто вас ни выгонять, ни ущемлять не собирается. Кровати мы вам принесем. Мне может и нравится издеваться над некоторыми уникумами», — махнул рукой, показавший мне язык каре. «Но просто так делать это я не люблю. Лучше расскажи-ка мне о других группах».